память святых мучеников Деодора и Де Ди Эти святые мученики были из Лаодекии Сирской. Будучи христианами, они проповедали о имени Господа Иисуса Христа, сотворившего небо и землю, и все, что в них, и многих из неверных обращали и крестили. За это привели их к правителю Лаодокийскому на суд, и здесь они смело исповедовали Христа. Их предали тяжким мучениям, но они не отреклись от Христа, бесстрашно обличали идольскую лесть и укоряли правителя за то, что он, оставив истинного Бога, поклоняется ложным богам. С молитвой и благодарением на устах предали они среди мучений души свои Господу.